глава тридцать третья. да здравствует королева алена засыпала я в разрушенной комнате в окружении пяти мужей а проснулась в очередном неудачном проекте местных дизайнеров кто вообще придумал наносить столько золота на стены и полы а главное куда делись мои мужчины радовало то что в этой комнате напротив кровати вся стена одно сплошное окно прикрытое полупрозрачным тюлем Так что недостатка от солнечного света я уже не испытывала, да и на окрестности можно посмотреть, пока обо мне не вспомнили. Потянувшись всем телом и сладко зевнув, я скинула с себя пустое одеяло и, не стесняясь наготы, отправилась на поиски ванной комнаты. Мои затёкшие мышцы только и ждали, когда я погружусь в горячую водичку в новой купальне. В этой комнате бассейн не такой большой, зато отделан голубой плиткой радующий глаз. Набрав купальню, я с головой погрузилась в воду, смывая весь вчерашний стресс. Не верю, что решилась на такой отчаянный шаг, но ни о чём не жалею. «Пять прекрасных мужчин, и все они мои». Улыбнувшись своим мыслям, я выдавила на ладошку приятно пахнущую мыльную жидкость и тут же оробела. Я не сразу обратила внимание на изменившиеся татуировки. «Нет, брачные браслеты остались прежними», Пять штук, переплетающиеся между собой, а вот на второй руке. Круглая печать Академии исчезла, а на её месте появилась золотая корона, обведённая кругом из змеи. «И что это такое?» — спросила саму себя, не рассчитывая на ответ. Рисунок переливался на свету, сверкая, как настоящий драгоценный металл, усеянный бриллиантами. Красиво, но очень странно. Знак правителя. Неожиданно в моей голове прозвучал ракочащий голос моего феникса. Я отчётливо ощутила силу своей птички, которой ещё вчера не было, а её ответ сбил меня с толку. «Знак правителя? Это ещё что за нововведение, и каким боком здесь я?» «А поподробнее можно?» — мысленно спросила я, не отрывая глаз от рисунка. «Мы же замужем за королём!» — недовольно проворчала моя сущность. «Ну да, об этом я как-то не подумала. А если быть честной, трон и власть мне без надобности. Но об этом стоило подумать раньше. Возможно, был бы способ избежать этой метки. И что теперь делать? Мне даже понравилось общаться с собой». «Править», — последовал лаконичный ответ. Усмехнувшись, я решила разобраться в этой проблеме чуточку позже. Сначала поговорю с мужьями, заодно обрадую их, что мой феникс почти вошёл в полную силу. Закончив сводными процедурами, я обернулась махровым полотенцем и отправилась на поиски какой-нибудь одежды. К моему счастью, в спальне меня ждал Родерик. Я сразу заметила бережно разложенное платье на кровати, а на маленьком журнальном столике — поднос, забитый едой. «Кошечка, ты восхитительна!» — воскликнуло моё пушистое чудо, в один прыжок оказавшись рядом — и заключив меня в объятия. «Да? Тогда почему вы оставили меня одну?» Наигранно обиделась я, не позволяя себя поцеловать. От моего мужа пахло свежескошенной травой и мятным гелем для душа. Не удержавшись, я уткнулась носом в его шею, вдыхая приятный аромат. Впервые я возбуждаюсь от запаха своего мужчины. Чувствую в этом мире, я скоро превращусь в нимфоманку. Мы думали, ты проспишь до обеда и хотели успеть приготовить сюрприз к твоему пробуждению. Заинтриговал. Так и быть, обижаться не стану. От моих слов на лице мужа расцвела улыбка. Если расскажешь про знак правителя на моей руке. Оборотень и глазом не моргнул. Продолжая улыбаться, он подхватил меня на руки и отнёс к столу. Сначала ты поешь. Потом я помогу тебе переодеться и сделать прическу, а после этого узнаешь всё остальное. Спорить с Родериком было бесполезно, да и не хотелось этого делать. Когда я учуяла запах жареного мяса, то желудок жалобно заурчал, и все проблемы ушли на задний план. Что может быть важнее плотного завтрака? Только выбор красивого наряда, который вместо меня сделали мужья. Бледно-сиреневое платье с рукавами-фонариками, расшитое бисером в области груди. Родерик оказался ещё и отличным стилистом-парикмахером или просто замечательно управлял магией. Один щелчок пальцами, и на моей голове появились две широкие косы, украшенные живыми цветами, напоминающими лилии. На выходе из спальни нас встречала стража. Два нагоскопьями глубоко склонили головы и двинулись вслед за нами. Мы шли медленно, я вертела головой по сторонам, восхищаясь величественностью замка. Высота потолков около десяти метров с резными арками и колоннами — все в белых, голубых и золотых цветах. В отличие от комнат, в коридорах золотой блеск был вполне уместен. В сочетании с выемками в стенах, в которых стояли разные вазы, кувшины и лампы, дизайн напоминал дворец арабского шейха, по крайней мере, в моём представлении. Чем дальше мы шли, тем больше я восторгалась, а когда оказались на улице, я пришла в полный восторг от длинного фонтана и обилия деревьев, похожих на пальмы. Даже не сразу заметила мужей, а те лишь снисходительно посмеивались над моей реакцией. «Я рад, что тебе нравится наш дворец», — счастливо улыбнулся Шинаж. Его лицо уже не нуждалось в маске. Кажется, не только я любовалась своим мужем, но и стражники. Нет, не в том смысле. Просто их удивление сложно описать словами. Я и забыла, что о проклятии знал лишь очень узкий круг лиц, а остальные думали, что король стал затворником. — Да, к слову об этом, — я обняла любимого. — Когда ты собирался сообщить, что мне предстоит проснуться королевой? — Примерно сейчас, — усмехнулся Нак, целуя меня в макушку. — А ещё хотел сообщить, что теперь ты свободна от обязательств перед Академией. К тому же сегодня у тебя состоится коронация. Окончательно добил меня он. С одной работы уволили, на другую почти приняли. Осталось только надеть корону на голову. Ничего против этого головного украшения не имею. А вот из-за того, какие обязательства оно накладывает, очень даже против. А ещё у нас сегодня свадьба. Практически хором промямлили мужчины. Тут я едва не упала в обморок. Как сегодня? Я ведь совсем не готова. «Нет, нет и ещё раз нет». Я стала трусливо пятиться назад. «Я не о такой свадьбе мечтала. У меня платья нет, туфели, прически. А это вообще обязательно. Может, как-нибудь без этого обойдёмся». В моей голове появилась неожиданная идея скрыться от мужчин в саду, который виднелся в паре метров от нас. Но побег был заведомо провальным. Со спины, тихо как мышка, подкрался Тео, обнимая меня крепкими руками. «Не бойся, Огонёчек, мы всё успеем. Ты будешь самая красивая из невест». «Но зачем всё это? Мы разве уже не женаты?» Предприняла я последнюю попытку вразумить мужчин. «Женаты», — вместо Тео ответил Джей. «Просто мы подумали, что ты заслуживаешь пышного праздника». «Подумали они. Лучше меня спросили бы. К слову, моя сущность тоже не пылала радостью от этих новостей» я чувствовала её недовольное урчание. А ещё у королевы не может быть свадьбы. Это был последний гвоздь в крышку моего гроба. Не имея возможности отказаться, я понуро опустила голову, и меня тут же взяли в оборот. Мужья распределили обязанности, а меня передали в руки приглашённых стилистов и швей. Молодой Нака, занимающийся моей прической, старательно скрывал своё удивление, в отличие от пожилой Нагини, которая не постеснялась выразить своё изумление. «Правитель Шинаш женится?» — шокированно воскликнула Швея, услышав, что необходимо создать свадебное платье. Однако, получив грозный взгляд от молодого коллеги, она испуганно склонила голову и приступила к работе. Несколько часов потребовалось на то, чтобы из уставшей девушки сделать будущую королеву. По моей просьбе, платье создали не пышным, а струящимся, с длинным шлейфом и корсетом без лямок, украшенным мерцающими камнями. Минимум макияжа и волосы уложены в луканы, у висков собраны в тонкие косички и заколоты на затылке, а сверху — небольшая диадема со вставками из чёрных бриллиантов. Никогда не думала, что собираться на собственную свадьбу придётся так быстро. Всё делалось в попыхах, а когда пришло время отправляться на суд народа и мужей, то в покое вошёл старый знакомый. «Эль Нерон!» Я не смогла сдержать удивление. «Что ты здесь делаешь?» Фей расцвёл, стал более уверенным в себе, ухоженным, с длинной косой и светящимися радужными глазами. «Буду сопровождать тебя к алтарю», довольно изрёком протягивая мне руку. «Но как ты узнал?» Я настороженно ухватилась за протянутую конечность, одной рукой придерживая длинный подол. Киан сообщил и попросил помочь. Я не посмела отказать. Судя по довольному лицу Фея, всё происходящее ему было в радость. Я бы хотела поболтать с ним ещё чуть-чуть, узнать, как у него дела, как изменилась жизнь, и почему он не делал мне платье. Последнее скорее из обиды, но времени не осталось. Мы вышли порталом у дверей какого-то храма, который уже обступили существа всех раз. Гул голосов оглушал вперемешку с аплодисментами и выкриками поздравлений. Долгих лет жизни, здоровых наследников, мира и процветания королевскому роду. И всё в том же духе звучало со всех сторон. Если бы не Эльнирон, настойчиво утягивающий меня в помещение, я бы так и осталась пребывать в шоке. Однако стоило переступить порог величественного храма с высокой статуей кобры вместо алтаря, я забыла обо всём на свете. Здесь и сейчас были только я и мои мужья. Пять мужчин вглядывались в мои глаза, излучая чистую любовь, в которую хотелось окунуться с головой. Свадебная церемония пролетела мимо меня. Не сумев оторвать глаз от любимых, я кивала, как китайский болванчик, соглашаясь с каждым словом священника. Мне было всё равно, что он говорил. Я вспомнила день нашего знакомства, ночное кладбище, мой страх, удивлённые лица парней. Я даже успела погрустить, с ужасом вспоминая, насколько была одинока в родном мире. «Теперь ты никогда не будешь одна», гордо заявил Феникс, будто окутывая мою душу тёплыми крыльями. «Да, теперь всё будет иначе», У меня впереди целая жизнь, чтобы узнать своих мужчин, познакомиться с этим удивительным миром и научиться быть счастливой.